Глава тридцать девятая. Варк. Варк сидел, привалившись спиной к дереву и жевал полоску жёсткой баранины. У него болела челюсть, и он был уверен, прогрызть насквозь кожаную подошву на его башмаках было бы куда проще. Была глубокая ночь. Или, по крайней мере, Варк так думал. Начинался месяц солнцестояния, когда ночь изгоняется с небес на тридцать дней. Было не совсем светло, сумерки витали в воздухе, словно облака пыльцы. Лагерь заклятых прятался на небольшой поляне среди соснового леса. Варк слабо различал серп луны, бледные на светлом небе. Но тело подсказывало ему, что уже ночь, и он плотнее натянул плащ. Он сидел один. Торвик сейчас был на страже, как и свик с рёкией. И все они разбрелись по лесу в разные стороны. глорнер сидел с вол. Длинный топор лежал у него на коленях, и он водил точильным камнем по его краю. эйнар полутроль ворчал с Суличем о том, что в животе у него дыра, которую нужно заполнить. Сулич же брил охотничьим ножом щетину на голове. «Горячая еда — всё, о чём я могу сейчас думать», — пробормотал Эйнар. «Никакого огня!» — послышалось сквозь скрип и скрежет точильного камня. Лорнир говорил, не поднимая глаз от лезвия топора. Все они уже знали это правило и понимали его смысл, но полоски холодной и жесткой баранины не помогали спокойно принять отсутствие горячей пищи. Скалька расположился неподалеку, рядом с ним Ольвер и Ирса. Воины переговаривались тихими голосами. На лице Ольвера было написано напряжение, которое не покидало его с тех пор, как они нашли изуродованные тела, висевшие на соснах. Скальк склонил голову. Лицо его пряталось в тени. Варк все еще чувствовал тревогу. Повешенные снились ему каждую ночь. Скорченные освежеванные тела колыхались, скрипели веревки. Он подумал о разговоре со Скальком перед тем, как они нашли мертвецов, о том, что тот мог бы совершить окал, если бы Варк был готов покинуть заклятых кровью и присягнуть Гальдурману. Неосознанно его рука потянулась к мешочку на поясе, и он вспомнил о Фрое, своей мертвой сестре, убитой. Он не знал, где её тело и кто её убил. Эта мысль грызла его душу, как Крыса, высасывающая мозг из кости. Послышались шаги, и за деревьями появился Торвик. Увидел Варга и направился к нему, улыбаясь. Подошел и сел рядом. Варг предложил ему кусок баранины. «Что это у тебя в мешочке?» — спросил Торвик, взяв мясо. Варг отдернул руку, как будто его поймали на воровстве. «Ты охраняешь его так, словно он наполнен золотом». сказал Торвик и пожал плечами. «Это твое дело, но если я могу тебе чем-то помочь, то я готов». Варк долго, тяжело вздохнул. Затем он снова потянулся к мешочку, отстегнул его и засунул руку внутрь, вытащив прядь черных волос. «Это моей сестры», — сказал Варк. «Они нужны мне для Кала, который покажет, кто ее убил». Торвик кивнул. «Я помогу тебе», — сказал он. «Поможешь в чем?» — спросил Варк, нахмурившись. «Когда глорнер пожалует тебе Акал, — сказал Торвик, — я помогу тебе выследить убийц сестры. Эдель говорит, что у меня хороший нюх, и из меня получится достойный разведчик. Я помогу тебе найти преступников и убить их». Варк молча уставился на Торвика. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но обнаружил, что в груди давит, а в горле стоит ком, и слова не могут протиснуться наружу. Всю свою жизнь он был один. Фроя была его единственным спутником, единственным другом, единственным, кому он когда-либо доверял. Но сейчас, когда он сидел и смотрел на Торвика, он точно знал, что этот парень перед ним имеет в виду именно то, что говорит. «Если Глорнер когда-либо сочтет меня достойным», сказал голос в его голове. «Пожалует Глорнер акал или нет, это не изменит того, что Торвик только что предложил», ответил он этому голосу. Он отвел взгляд, и смахнул слезы с глаз. «Спасибо», — пробормотал Варк. «Трудно будет покинуть этих людей. Торвик, Свик, Эйнар, даже Рёке», — подумал он. «Они начали мне нравиться». Но после разговора со Скальком он знал, что должен сделать для Фрой, чтобы исполнить свою клятву. Торвик пожал плечами и улыбнулся. «Запретная земля!» — раздался голос. Варк повернулся и увидел, что это произнес Скальк. Гальдурман поднял голову и неотрывно смотрел на Вол. «Запретная земля!» — продолжал Скальк. «Эту руну вырезали на трупах моих дрэнгров». «Да», — согласилась Вол. «Что она значит?» — спросил Скальк. Вол нахмурилась. «Предупреждение, чтобы держались подальше», — сказала она, затем пожала плечами. «Точно не знаю». «По мне, так это похоже на предупреждение порченных», — отозвался Скальк. «Я, Гальдурман, всю жизнь изучал руны и магию, объездил весь Вигрир и земли за его пределами, преклонил колено в десятки башен Гальдур Но эту руну я никогда раньше не видел. И тут ты уверяешь, что знаешь ее смысл. Это, говорит в тебе, порченная грязь сеет, верно?» Горнер поднял глаза от точильного камня и сурово посмотрел на Скалька. «Не угрожай мне», — сказал Скальк, взмахнув рукой. «Я не ребенок и не трел, которого можно сломить взглядом или угрозой». Его взгляд переместился к Эйнеру, чьи брови были сведены, а лицо походило на грозовую тучу. «Ты хочешь огня для своей каши, полутроль?» спросил он и протянул руку. «Огонь!» — выдохнул он, и в ладони его зажглась искра. Одинокое пламя в сумеречном лесу. Варк почувствовал, как холодок пробежал по его жилам. Он никогда раньше не видел Гальдур-магии, а теперь, когда увидел, осознал, что она ему не слишком нравится. Он чувствовал, как от скалька волнами исходит сила, словно жар от костра. Глорнир перевел взгляд с гальдур на пламя, потрескивающее в его руке. «Погаси», — сказал он. «Никакого огня», — пробормотал Эйнар. Сколька сжал руку в кулак, пламя зашипело и погасло. Это священная земля для тебя, порченная, спросил он, переведя взгляд на вол. Она пожала плечами. Мы идем по костям снаки. Я чувствую их даже сейчас, словно песню в земле, глубоко под нами. Он создал нас, создал мир «Конечно, это священная земля, но не она стала причиной для того, чтобы связывать и потрошить отряд дренгров. Варк увидел, как Кольвера передернуло, и его рот искривился. «Но руна не говорит о священном. Она говорит о запрете», — продолжил Волк. «Иногда эти два понятия идут рука об руку». задумчиво сказал Скальк. «Тогда почему это запретная земля?» — снова спросил он. «Я не знаю», — ответила Вол. «Несомненно, мы все узнаем, как только найдем того, кто сделал это с твоими воинами», — сказал Глорнер. Между ними воцарилось молчание. «А в чем разница между Гальдурманом и ведьмой Сейд?» — спросил Варг в наступившей тишине. Мысль эта только оформилась у него в голове, и он толком не осознал, что спросил вслух. Скальк перевел взгляд на Варга и уставился на него так, словно тот только что произнес величайшее оскорбление. «Я всю жизнь работал на ферме», — сказал Варг, пожав плечами. «Для меня магия — это магия, независимо от того, кто ее творит». Маги Гальду учат мудрые, ученые, учат достойных. Это годы обучения и поисков истины. Это честь, мастерство и терпение. А магия сейт- это грязная кровь порченных. Отблеск древнего снаки в их жилах надменного бога. Ее нельзя заслужить как мою силу. Скальк покачал головой. «В ней нет ни чести, ни мастерства. Это просто часть их существа». «И почему это так плохо?» — сказал Варк. Ирса фыркнула, скривив губы, а Скальк на несколько мгновений потерял дар речи. Потом он выпрямил спину и наставительно произнес, будто обращаясь к ребенку. «Боги почти уничтожили эту землю». Почти уничтожили нас, людей. И их потомки не лучше. Они тоже сражались в той войне. «Как и люди», — сказал Сулич, не переставая скрести ножом по голове. «Их заставили. Они мало чем тогда отличались от трэвлов», — ответил Скальк. «Но порченные сами решили сражаться. Они хотели сражаться, как их проклятые родители». Он говорил и пристально смотрел на волк. «Вот почему, когда человечество восстало из пепла Гудфалла, мы поклялись выследить всех богов, переживших падение, и уничтожить их семя, их выродков. И только когда была найдена цепь Ульфрера, мы стали держать порченных в плену, а не казнить их». «Цепь Ульфрера?» — спросил Варк. На ферме Колскега, вокруг костра и во время еды, Треллы то и дело рассказывали сказки. Но с ранних лет они с Фройей усвоили, что лучше держаться в стороне от других. Поэтому он знал только некоторые из этих историй. «Ульфрир, бог-волк, был закован в цепь в последний день», — сказала Ирса. «Это была цепь, выкованная из рун». наполненная магией сейт, созданная Ликрифой, драконицей, сестрой Ульфрера. Она сковала его и низвергла, и тогда последователи Ликрифы набросились на него и убили, нанеся множество ран. «Да, я слышал эту сказку», — сказал Варк. «И когда Снака был убит и пал, он расколол мир», — продолжила Ирса. «Звенья и осколки разлетелись в тысячу разных направлений». «Верно», — согласился Скальк, снова завладев нитью рассказа. «И много лет спустя, когда человечество снова начало распространяться по миру, мы нашли некоторые из этих звеньев, зарытые в землю, полузатопленные в реках и фьордах. Мы использовали магию Гальдур, чтобы разбить их». сплавить с железом и выковать ошейники. Там, где их находили, вырастали первые крепости. Дарл, Снаковик, Свелгард на востоке. Он в тот ошейник на шее Волл в дело на цепи Ульфрера. Вот как ею можно управлять. То же самое с Ульфхеднерами королевы Хелки и с берсеркерами Ярла-Стерра. «Еще для того, чтобы повелевать ими, используют язык Гальдур». Глорнера научили словам власти, когда он купил этот ошейник. «Это правда», — Глорнер кивнул в знак согласия. «Мне всегда казалось странным судить о мужчине или женщине по их происхождению», — сказал Сулич, прекращая бритье головы и убирая клинок в ножны. «На мой взгляд, гораздо лучше судить о них по поступкам». Скальк перевел взгляд с волна Сулича. «Странные слова для беглого убийцы», — сказал он. «Стоит ли мне осудить тебя по твоим делам?» Сулич посмотрел на него, встал и шагнул к Гальдурману. «Я не убийца», — сказал он холодным и жестким голосом. Ольвер и Ирса вскочили на ноги, их руки застыли над рукоятями мечей. «Не так», — говорил князь Яромир, — ответил Скальк, все еще сидя на земле, спокойный и расслабленный. Сулич застыл в нескольких шагах от него. Ольвер и Ирса были наготове. «Я не убийца», — повторил он. Скальк пожал плечами. Этот вопрос мы решим, когда все закончится, и мы вернемся в Дарл. «Сулич», — сказал Глорнер, — «сядь». Бритоголовый воин повернулся и посмотрел на Глорнера, а затем пошел обратно к Кейнеру. Варк почувствовал мурашки на руках. Он знал, что все они были сейчас на волосок от смертоубийства. Тут они услышали звук шагов за деревьями, Обернулись и резко потянулись к оружию, тем самым выплескивая напряжение, бурлящее в лагере. Свик вышел из леса и остановился. «Что?» — произнес он, оглядываясь по сторонам.